Ему виделась мулька с пузырем. Пузырек был когда-то икринкой, даже оболочкой икринки, и помог мульке, выткнувшейся из икринки, подняться с давящей глуби к воздуху, к свету, к теплой прибрежной воде. Но пузырек от чего-то не отделялся от мульки, похожей на личинку комарика, а не на рыбу. Я намучилась, стирая его об воду, судорожно дыша крошечными щелками жабер. Объединившиеся в стаю мульки уже не слепо, с осознанным страхом метались от опасности, учились кормиться. Движимые братством, тягая к мучительству — Мульки стрелочками подлетали вверх и теребили рыбку за пузырек. Обессиленная мулька легла боком на дно, и ее покатило течением, словно серебрушку. И уразумел тогда мальчик, жизнь начинается с муки и заканчивается мукой. Но между двумя муками Должно же быть что-то такое, что заставляет и неразумную рыбку так истово сопротивляться, обрывающему все страдания успокоению. Затянутый пузырьком, повисший в небесах над бездонной глубью, в одном шаге от мягко обволакивающего покоя мальчик сопротивлялся смерти. Пытался прорвать душный пузырек, Отлепиться от него И скорее свалиться под крышу Неспокойного, часто невыносимого, Жестокого, гулевого, скандального дома, В котором ютиции множится Необузданно дикая и все-таки Заманчивая жизнь. Пузырек был тонок, Непрочен, но силу мальчика осталось так мало, что он не мог прорвать его. Пузырек вбирал мальчика в удушливую слизь, всасывая в себя все самое нужное, самое интересное из жизни мальчика, окружая его водянистой пустотой, немой, непроглядной и бесцветной. Лишь редко-редко что-то проскальзывало в мутной жиже и начала кружиться над мальчиком ласточка, по-бурлацки напевая, по-солдатски причитая. Та самая. Глухие, однотонные звуки проникали через пленку пузырька, достигали слуха мальчика и он, Догадывался, это его стон, которым просил он, чтоб в плавающей жаркой мути появилось что-нибудь такое, что вызволило бы его из удушливого пузырька, проник бы хоть один глоток чистого прохладного воздуха, появилось бы хоть чье-то лицо, и он. Дозвался таки. Ему явилась Жинка с бантом в пушистых волосах, приветствуя его покаянной улыбкой, зовущей за пределы томительного одиночества и покорности, занимающейся в изможденном теле. — Возьми, возьми за ручку! — послышалось издалека. Девочка тряхнула головой, и в глазах мальчика запорхали лохмы одуванчиков. Уверенно, как фельдшерица, девочка сжала слабые пальцы мальчика и очень уж как-то пронзительно, требовательно и нежно глядела на него. И уразумел тогда мальчик — женщина, Есть всего сильнее на свете, сильнее даже всех докторов и фельдшеров. Те учатся по книжкам несколько зим, а она тысячи лет создает жизнь и исцеляет людей своей добротой. На что мала, невзрачно этого девочка — но уже умеет управляться с больным и помогать ему. Она прижала руку мальчика к своему прохладному выпуклому лбу и, дрожа от коробящей жалости, прошептала. — Ну, назови меня Шкелетиной, назови! Никто, кроме матери, не мог предложить Такое неслыханное бескорыстие! Никто! Но матери у мальчика не стало давно, он ее даже не помнил. И вот явилась женщина, способная на самопожертвование, доступная только матери. И хотя был он слаб, испечен болезнью, все-таки почувствовал себя мужчиной и не воспользовался минутной женской слабостью, этим рвущим душу благородством, вознесенной подвигом женщины на такую высоту, где творятся только святые дела, он с мучением отверг ее жертву, и тоже поднятое мужским рыцарством до небес. Задохнувшаяся от ошеломляющих чувств, Способных спалить женскую душу дотла, Она самозабвенно больно принялась Стучать себя в узенькую грудь его костлявой рукой, Поспешно, чтоб не перебили захлебисто выстановая шкелетина. «Шкелетина! Шкелетина!» Слезы хлынули из глаз мальчика и прорвали пузырек. Он прижал ладони к глазам, чтобы девочка не видела его слабости, а она ничего и не видела, остановив прожигающие насквозь ее на бабьи слезы обыденно и в то же время сумела скрытым взрослым состраданием. Она деловито и покровительственно уговаривала, «Ну уж, че уж, ладно уж, Бог даст, поправись Тетки, бабушка, соседки уверяли потом, выздоровление проистекло от святой воды. От молитвы, которую бабка творила денно и ночно, от настоя борца и каменного масла, но мальчик-то да подлинно знал, от чего перемог болезнь, а вот поправившись, стал дичиться девочки. Она чувствовала тайну между ними зародившуюся, лишившую их свободы и терпеливо ждала, когда мальчик первым, как и полагается, мужчине подойдет и предложит «Давай снова играть вместе!» Ждала, ждала, и сделалась выше его ростом. Избегать парнишек стала. Не играла уж в тяти и мамы в заброшенном срубе. В лес ходила только с подружками, Нагишом при всех не купалась. Извёздкарь меж тем выкопал печь в берегу, Выжиг и загасил в яме звездку. После гулял широко, раздольно, Взбудоражил всё село, пропив получку, Погрузил семью в лодку, да и был тихо-мирно В неизвестном направлении. С рождения укоренившаяся в мальчике вера Все, что есть вокруг, незыблемо, постоянно Никто никогда и никуда не денется Из этого круга жизни рухнуло Он был так потрясен, что несколько дней не уходил с берега И, глядя на пустынную реку, причитал, уплыла девочка «Уплыла девочка!» Много лет он носил в себе беспокойство и тоску, и так ждал девочку, что она взяла и пришла к нему однажды. В другом платье, в другом облике, но все равно пришла, и он, истомленный долгой разлукой. Мучительным ожиданием счастливо выдохнул, Припадая к ней, девочка моя. Но та, что исцелила его в детстве, Осталась в нем таким ярким озарением, Что и до сих пор стоит перед ним Все в том же синем платьишке, Все с теми же цветками в руке, Дикими ирисами. Все так же, все то же, только высветленней, ярче, солнечней сделалось там, в далекой дали. Грязная льдина рассыпалась алмазами, взбулгаченный лог поголубел, берега его обметала золотом калужника. Воробьи, обратившись в радужных зимородков, расселись по гибким прутьям краснотала. Боярка душистая, мохнатая, уж не боярка, а какое-то заморское растение. Канули в небытие пьяный мужик и парень, завывающий от холода, корова, пустившая жвачную слюну до земли. Пастух в драных бахилах, навозные кучи в лагу. И девочка была не шкелетиной корзубой, С диковато-шалыми, на выкат глазами ребенка. Она стала стройной, голубоглазой, И ленточка в ее волосах, что цвет шиповника розовая-розовая. И платье на ней беленькое, новое, подол до самой травы. И тогда залогом при их первой встрече девочка не плакала. Девочка смеялась, колокольцем названивая, и солнце сияло над ее головой, и небо было высокое-высокое. Чистое-чистое, голубое-голубое, Как ее глаза, это он помнит точно. Померк свет на тропе. Унесли соседи лампу из горницы в куть. Чаевничать будут долго с чувством. Штук пяток самоваров опорожнят, Прежде чем сморяться и отойдут ко сну. Затемнел, стеной сомкнулся межевой бурьян, Пырей, что дождь долговяз, в земле увяз. Мальчик распрямился, хрустнуло в коленях, Иголки посыпались под штанами по ногам, Плавающую по лицу улыбку свергло зевотой. Над мальчиком пролетел, вертухнулся, И упал тенью, за межу, казадой, настигший жука хруща. За городьбой, в лугах, гулка билась, коровье ботало, и в тон ему размеренно и заупокойно кричала ночная птица в горах, которую мальчику видеть не доводилось, но все равно он обмирал от ее голоса. Она снилась ему в виде огромного коршуна с чертячьей головой и коровьими рогами. Над огородом, словно над озером, воронкой кружила чистые пары. Выше меж, выше белеющих в темноте подсолнухов, выше горохового острова катилась из распадка прохлада. По логу она спускалась к реке, устаивалась под ярами и сдырявленными береговушками. Но меж гряд впалитой на ночь овощи устоялось, скопившееся за день тепло. На самом утре, когда перестанет качать била, ночная птица в горах и угомонится мухоловка, Студеные токи просочатся по логу с гор, из лесов, И все тогда на грядах засеет усыпью росы, И огород сонно утихнет, распустится листом, Склонится к земле в дремном умиротворении, Наполненном влагой, ожидая тепла, солнца. Мальчик не слышал, и никто никогда не слышал и не видел, как идет в рост всякое растение. И не надо этого видеть. Ведь вот же он, мальчик, не заметил, как сам-то рос, поднимался. Значит, есть таинство не только в сотворении жизни, но и в движении ее, в росте, Мальчик умом, и не умом даже, а природой данным наитием постигает замкнутый, бесконечный круг жизни, и хотя ничего еще понять не может и объяснить не умеет, все же чувствует. Все на земле рождается не зря и достойно всякого почитания, а может и поклонения». Даже махонькие мушки с чуть заметными искорками крылышек на вытянутом сереньком тельце занимают свое место на земле и свою имеют тайность. Когда мальчик шел в баню, и тетки, сердитые от того, что навязали им малого, торопили его, дергая за руку. Он заметил клубящихся над грядами мошек. Распадок струил закатный свет в огород, и в этом остатном проблеске, будто на вытянутом половике, столбились, как говорят, в народе толкли маг серенькие мушки. Мальчик утянул голову, опасаясь, что его облепят и скусают мушки но они лишь колыхнулись, отодвинулись в сторону и снова влились в полосу света, искрами засверкали в нем. Не было им дела ни до кого. Захваченные благоговейным танцем любви, который казался бестолковой толчаёй, мушки, изнемогающие в короткой губительной страсти Правили свой праздник, переживали природой подаренное им мгновенье. Танец на угасающем луче, миг жизни, истраченный на любовь, маковым зерном уроненная в траву личинка — и все. Но они познали свое счастье, и другого им не надо. При ярком свете, при жарком солнце мушки ослепли б и сгорели, и крохотные их сердца не выдержали бы другого, большего счастья, разорвались бы в крохотных телах. Сероватая тень стоит в распадке. в отдельности выступает каждая жерт города — Вылуженно блестит от сырости. На полянку легла четкая тень городьбы и дерев, стоящих по горам. Мерно шумит, даже не шумит, глубоко, слышно, дышит стиснутая горами река. И от нее идет переменчивый, зеркально отраженный свет к небу, где мерцают бледные, на помидорный цвет смахивающие незрелые еще летние звездочки, а мушки упали на земь в капусту вялые ко всему уже безразличные две или три из них коснулись шеи мальчика заползли под холщовую жесткую рубаху приклеились к потному телу. На капусте сыщет, склюет мушек зоркая птичка, мухоловка, и целым пучком снесет их в клюве своим зеворотым детишкам, а те, питаясь, будут быстро расти и оперяться. Капуста же, избавленная от ли, ядреть примется, и как поп, который, хоть и низок, обрядится во сто ризок. В реку упавших мушек будут хватать мулявки и от пищи становиться рыбами. Мушки и мертвые продолжают служение более сильной, продолжительной и устойчивой жизни. Стало быть, все эти букашки... Божьи коровки, бабочки, жуки и кузнецы, Едва ползающие от сырости по брюкве, Все-все они есть не зря. Все они выполняют назначенную им работу, Все что-то делают на земле, А главное — живут и радуются жизни. Ну, а на грядах? Жалится это проклятая сороки, Жрущие мухоловкины яйца, Кусучие слепни и пауты, Которым ребята учиняют фокус, Вставляют в задницу соломинку И отпускают с таким трофеем на волю. А гадюка шипучая в смородине, А комары, а мошки, а клещи в лесу, Этим кровососом, Сволоте этой, теснящей и жрущей, Все разумное и полезное, Тоже значит торжествовать и радоваться. Ах ты, батюшки мои, сложно-то как. И спросить не у кого. Бабка дома, дед в баню собирается, Тетки моются, дедья коней в луга угнали, земля молчит. Не у кого спросить. Сам думай, сам ищи ответ, Раз задачу сам же себе задал. А тут сморило всего. Спать тянет, думать ни о чем не хочется. Да ну их! Все эти вопросы и задачи. Потом, потом, когда вырастет, Само собой все и ответится, и решится. А пока... Обмякший от накатывающего сна мальчик идет к калитке, неся в сердце умиротворение, сопротивляясь дремоте и невнятно повторяя себе под нос Сонда-дремота, пади на болото. Нашарив волглую веревку, мальчик снимает ее с деревянного штыря, И еще раз оборачивается к огороду, наполненному живыми существами. Поза огородом в лугах идет истовая дружная козьба. Стрекотом кузнечиков все так переполнено, что уже слит тот многомоторный звук воедино с ночью с земной утешенностью. Даже плотнее он делает ночную тишину. Тот кузнец, что продрыхал в капусте, разогрелся, Распалил себя, искупая свое упущение, Звончее всех, строчит из огорода в небесную высь. Сдается пучеглазый этот стрекотун, Даже зажмурился в упоении. Дух плодов и цвета, вобравший в себя ведомые мальчику запахи, уверенно стоит в чаще огорода, оттесняя запахи леса и трав и бурьянов. Но и в этом запахе, как бы паря над плотным дымчатым слоем, буйно звучит лютый дурман табака угарно-горького мака, лопоуха, прикрывшегося серой шапочкой на ночь. Маленькую маковку с белым еще семенем в середке берегут от холода метляками слипшиеся лепестки. Запахи моркови и укропа точат нос, но глушит его рясно-зацветающая маслянистая конопля, которую Кидает ветер бложкой, а она натрясет полная лукошка. Однако ж и ладаном воняющую коноплю, и лежалой и хвоей отдающий укроп. Весь огородный трудовой дух забьет поутру после восхода солнца навально котящимися с гор, упругими волнами разогретой серой живицы со стволов сосняка, кедров, лиственниц и елей.